«Так что теперь я Дмитрию крышка!» — уверенно заявил поп, сыто ругая. «Куда и он против такой силы попрет?» «Ай, не веришь!» — спросил он, глядя на задумчивого Михаила. Поп Савелий подогнул под себя правую ногу, обутую в разношенный бурый сапог, расправил толстые плечи и заявил «А вот послушай!» «Рязанский с ним не пойдет!» Он снагнул на левой руке один пальц. «Новгородцы!» «Псковичи!» «Тож!» Загнул еще два пальца. «Суздальцы!» «Разобижены им!» «Не пойдут и они!» Поп задвигал большим пальцем, торчащим над всеми другими поджатыми внутрь ладони. «Тверской ему тоже не союзник!» Загнул большой палец, и получился крепкий, здоровенный кулак, покрытый короткими темными волосами. Глянь-ка! Вот где все! Никто не поддержит. Останется Дмитрий один, один как перст. И Москве его конец, пустота и разоренье. Азнобишин сдвинул над переносием брови, устремив на попасть жесткий холодный взгляд, и, стараясь унять дрожащие от гнева губы, куснул их до боли. А ежели не так? А ежели ничего не выйдет? А ежели новгородцы, да псковичи, да суздальцы за великим князем пойдут? Поп Савелий набычился, сверхнул пьяными безумными глазами и молвил — ежели не выйдет наклонившись к михаилу и щекотнув его шею широкой своей бородой заговорщицки зашептал тут та у меня он вытащил из за широкого пояса небольшой кожаный мешочек и показал злые коренья припасены ежели их истолочь, и всыпать в шчьи или квас крышка да что ты Разом скричали Михаил и Костка, выражая крайнее изумление. — Вот тебе Хрест! — Покойничек, великий князь! — Угощенье-це-то! — Ну и молодец! — похвалил Михаил, улыбаясь одним ртом, а глазами глядя холодное зло. — Давай-ка, отче, выпьем! — предложил Костка, косясь в сторону Михаила и стараясь на себя отвлечь внимание папа Он наполнил вином до краев и алу, и, роняя капли, подал ему. Поп Савелий оказался по-русски крепок, пил и ел много, обглоданные барани кости швырял в чашку, а толстые жирные пальцы облизывал или обтирал о голенище сапог и говорил, «Ты вот мне скажи! Ты здесь -я давно живешь, все знаешь!» По базару ныне ходил, Невольников смотрел. Девки да молодые бабы наши по высокой цене идут, а мужики по низкой. Почему так? Не хотят брать. Вот и цена низка. К одному приценился. Лях, говорят. «Да какой он лях! Морда рязанская, смотрит волком. Тронь разорвет. Вот-вот. Это-то их и пугает. Тут нет невольника более строптивого, чем русский. Не желает работать в неволе, а бить его все равно, что бередить осиное гнездо или змею злить. Сколько случаев-то разных бывало. — Это каких же, полюбопытствовал поп. — Ну, а вот каких? Бьют, бьют, бывало, кого, а он, малый, притихнет. Выждет, а потом хозяина до да жену, до да детей их, Михаил чиркнул ребром ладони по своему горлу. Так вот, да что ты! Или в бега ударится, а за побег у них, знаешь что, либо искалечит либо шкуру сдерут. Вот и выходит, что купить Русича все равно, что бросить деньги кобелю под хвост. «Ты погляди!» — восторженно подивился поп Савелий. В его полупьяных маленьких глазках сверкнула слеза, он пошмыгал носом, перекрестился. «Гордые черти!» Так что русичи тут знают и боятся.